В гараж стали въезжать тентовые грузовики. Три ЗИС-5, три трофейных «Опель Блиц» и четыре ГАЗ-63. В голове и хвосте колонны шли по одному БТРу. Когда вся эта гусеница вползла на площадку перед гаражами, то ворота закрыли. Солдаты комендантского взвода оцепили периметр, а из кузовов газонов посыпались шустрые, как электровеники, бойцы охранной роты. Получив массу ЦУ, их старший, капитан Баринов, понятливо кивнул и, вытребовав Гека в сопровождающие, вместе со своими людьми двинул в сторону тайного хода. Вскоре оттуда подслеповато щурясь от света полезли ребята Печугина. К своим их не отпустили, а загнали в караулку. Но понятно, им еще светят беседы с особистом и взятие подписок о неразглашении.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 Может, он назвал известную каждому солдату фамилию, лишь бы не Буцкали больше? Так сказать, для придания себе солидности. Ладно, будем разбираться. Так, оно мне надо. Только я хотел бы уточнить, у вас на рейс фюрера был прямой выход или все-таки через доктора Эрнста? И к какому конкретно департаменту принадлежала ваша команда Б? Было видно, что Вильдерберга мой вопрос несколько озадачил.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 Но даже если предположить, что вы просто решили тряхнуть стариной и пошли с поисковиками, то скорость, с которой началась вся эта суета, Пленный кивнул на окно, за которым слышались отрывистые команды и легкий мат бойцов НКВД, внезапно превращенных в грузчиков. Так вот наводит меня на странные мысли, а ваши пехотные эмблемы еще больше укрепляют меня в них. Блин, мне не интересно, что за мысли возникают сейчас в башке Вельдерберга.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 Первый департамент РСХА это кадры. А вот отдел А5, блин. Вообще-то я думал, что Фриц окажется или из четвёртого, или из шестого департамента. Соответственно, Гестапо, оно же контрразведка. Или СД, оно же разведка. На кадры совершенно не рассчитывал и теперь лихорадочно вспоминал структуру Главного имперского управления безопасности.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 что его команда эвакуировалась на корабле, а сам он должен был улететь самолетом. Но Шторх, ожидающий на аэродроме, в последнюю минуту сожгла русская авиация. Поэтому штандартер-фюрер был вынужден искать альтернативу. Времени у него не оставалось совсем, так как советские войска уже входили в блокированный город. Вот Вильдерберг и обратился к Артуру Бонке, который был одним из руководителей группы Вервольфа.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 «Зачем? Что вы сейчас пытаетесь скрыть? Что-то оставшееся в подземельях? Так это бессмысленно. Сейчас саперы и войска НКВД там исследуют все до последнего закоулка. Так что?» Вельдерберг на мою отповедь уже не пытался возражать, а только молча сидел, барабаня пальцами по здоровой ноге. В конце концов, досадливо дернув плечом, он заговорил.